Глава 9 Взаимодействие. В общежитие я попала первой. Никого из везьмичек еще не было. Не вернулись с испытания? Почему так долго? Признаться, я даже начала беспокоиться. Но тревога за фамильяра перебила все другие. С другой стороны, хорошо. Никто не услышит возмущения моего кошака. В том, что он станет кричать, я нисколько не сомневалась. — Питомцы множатся, как цветы на лугу, и сан вряд ли обрадуется. Он-то привык всегда быть единственным, а тут мало мне было Монтикора и Барса, так еще и череп притащила. Ну что же мне делать, если я всегда мечтала о подобном, только вслух никогда не говорила, понимая, насколько это нереально заиметь подобное. Такое только некромантам под силу, а у меня не было ни капли дара некромантии, о чем я иногда жалела». Около двери я застыла на несколько мгновений, глянула на череп в руке, на двери, снова на череп, и, глубоко вздохнув, словно собралась погружаться на глубину, резко приложила руку к выемке, а после вошла. Мой кот тут же с воплем бросился ко мне, причитая, как сильно он волновался, и тут же прямо в полете застыл, разглядывая предмет в моей руке так и на пол, не долетев до меня совсем немного. Вытянул лапу вперед и строго поинтересовался. «Это что?» «Не что, а кто», любезно поправила и на вытянутых руках продемонстрировала череп своему кошаку. Правда, поторопилась объяснить – Он очень сильно помог мне на испытаниях. Если бы не он, я бы не получила дополнительную силу, не смогла бы нормально закрыть ведьмин круг. А, правда, минус в том, что в напарнике мне достались... — да угадаю, — перебил меня питомец. Я обреченно кивнула. Он же продолжил. — Зная твоё невезение, могу с уверенностью сказать, это явно демоны эльф, которых ты прокляла непонятно чем. Я прав? «Какой-то у меня догадливый». Еще один тяжкий вздох. «Да, они. И никто не в восторге от такого напарничества. Но и отменить его уже нельзя. Наша сила смешалась, плюс мы получили общий дополнительный бонус на испытании. Ты разве не чувствуешь? Если честно, я пока сама не знаю, что именно во мне изменилось, так как не чувствую ничего, но, видимо, это потому, что пока не колдовала. И лучше это делать не в комнате, если не желаешь тут все разрушить». — наставительно заявил фамильяр и тут же пояснил. — Сама ты, может, и не чувствуешь ничего, но у меня шерсть дыбом встает от твоей магии. Она ведь и ко мне перетекает, а я боюсь не вместить такой поток. Потому пойдем-ка на какой-нибудь закрытый полигон. Надо проверить, на что ты стала способна. И да, самое главное, ради всех высших воздержись от проклятий. На этот раз, может быть, все намного хуже». «Между прочим, можно было и со мной достойно познакомиться, а не раздавать указания». Подал голос до этого молчавший череп. Кошак взвился, выгнулся, его шерсть вздыбилась, он зашипел. Потом до него дошло. «Аль, он что еще и, и говорящий? Как это возможно?» Уточнил питомец, разглядывая моего нового помощника. «Не знаю, но череп сказал, что это сила моего желания. А мне же лучше он давал весьма ценные советы». — А, ценные советы, говоришь? — Ладно, черепушка, так и быть, попробую с тобой смириться. Вот только, ведьмочка, не слишком ли много вокруг тебя всяких питомцев, и куда делась эта хвоста с черным монстром? — Понятия не имею. — Почему ты меня об этом спрашиваешь? Я была удивлена. Мне казалось, что новое зверье уже обосновалось в моей комнате, сейчас же ни одного, ни второго не наблюдалось. «А рядом с тобой их не было, случайно?» — спросил кот. Я решительно отвергла подобное предположение. «Нет, на испытание все равно бы не допустили никого лишнего. Тебе ли об этом не знать? Потому нет, рядом со мной точно никого не было, кроме разве что найденного на поле черепа». «Ладно, убедила, посмотрим, что дальше будет. А сейчас идем на полигон, испытаем, на что ты стала способна». «И что ты даже возмущаться не станешь?» Осторожно поинтересовалась, втайне радуясь, что гроза миновала, так и не начавшись. — А смысл? — Все равно тебе бесполезно что-то выговаривать. Все равно ведь сделаешь по-своему. А мне проще смириться и принять, чем тратить свои нервные клетки. Слышь, какие они у фамильянов тонкие и чувствительные. Не знаешь. А рассказывать тебе об этом бесполезно, ты не поймешь. И так вздохнул, что я непроизвольно ощутила вину, Хотя и виноватой себя абсолютно не чувствовала. Выругалась про себя. Вот умеет же этот проныра все повернуть в свою пользу. Но и обижаться на него не получалось. Все же мой питомец — часть моей души. Мы с ним давно и прочно связаны. Он прекрасно знает все мои чувства и желания. А я о его могу только догадываться, хотя сейчас с удивлением осознала, что начала острее чувствовать кота. Проявление дополнительной силы или тут нечто другое? Потом надо будет с этим разобраться. А пока стоит действительно проверить, на что я стала способна». И мы пошли. Идти старались так, чтобы никому не попасться на глаза. Почему? Сама не знала, просто чувствовала, так надо. И мои предосторожности оказались не лишними. Чтобы попасть на дальний полигон, надо было пройти парк некромантов, что мы и сделали. Но шли не по широкой дорожке, а по тропинкам, «Питомец ни слова не сказал по поводу моих тараканов. Я вообще заметила, что после возвращения с испытания, после того, как стало намного лучше чувствовать своего фамильяра, он тоже немного изменился. Потому и не возмущался подобным сокрытием. Явно чувствовал то же, что и я». Моя предосторожность принесла свои плоды. Когда до выхода из парка оставалась самая малость, всего лишь пройти мимо зарослей кустарников и обойти широкий полуразрушенный фонтан, как слух уловил шаги. Мы тут же застыли, спрятавшись в кустах. К сожалению, видеть, кто появился на тропе, не получалось. Слишком густые заросли выросли перед нами. Но и нас никто не мог заметить, зато слышимость была великолепная. «С испытания все вернулись. Что с ведьмами?» — уточнил один с хриплым голосом. Он словно каркал. — Да какие они ведьмы! Им до этого звания еще расти и расти. Но нет, пока только трое его прошли. — поведал второй мужчина с более спокойным голосом. Он говорил уверенно, с легким пренебрежением. — Как их сила? Заметил что-нибудь? Первый еще сильнее захрипел. Уж больно волновал его этот вопрос. — Сам понял, что спросил. Естественно, сила каждой тройки распределилась между напарниками. Больше я тебе пока ничего не могу сказать. — Заклинание открытия ведьменных кругов нашел? Ты же сам знаешь, насколько это важно. а для чего в Академию ведьм заманивали? Они просто обязаны открыть один из кругов. Можно несколько. Какое-нибудь точно приведет туда, куда надо. — Не гони драконов. Еще слишком мало времени прошло. — осадил Хрипалова спокойный. Я прекрасно помню, для чего они тут, но и торопиться, чтобы потом все испортить, я не желаю. Дай мне месяц, а лучше два. Мы столько лет ждали, что пара месяцев нам роли уже не сыграет. Зато потом сможем уверенно открыть круг в нужное место. За это время их обучат, как все делать правильно, к тому же ты сам прекрасно знаешь. Открыть круг намеренно невозможно, но мы решили провести эксперимент потому и ведьмочек сюда заманили. Одна или две точно не смогли бы этого сделать, но если создать ведьминский временный ковен, то наша затея может увенчаться успехом. — Да помню я! — недовольно махнул рукой второй. — Но мне надо обязательно открыть один из кругов в определенное место. Я не знаю, как ты это сделаешь, но надо. Хоть сам становись в качестве подпитки или что там еще надо, но круг должен быть открыт. «Надо набраться терпения, чтобы не испортить то, что уже почти начало налаживаться. Нам еще предстоит проверить, кто из этих проныр на что способен, а потом объединить их в порядке их силы. но это делается не так и быстро», — строго заметил один из собеседников. Мы в этот момент с сантоваром переглянулись. В моих глазах шок, а вот кошак, казалось, нечто подобное и предполагал. Вон сколько в глазах понимания и удовлетворения». — Как же надоело ждать, но ты прав. Лучше подождать, а потом получить положительный результат, чем поторопиться и остаться ни с чем, как пять лет назад. — Ну вот, ты сам все понимаешь. А послушал бы меня тогда, не пришлось бы уже ждать. А так и ведьмы потеряли. Заметь, одних из сильнейших, и результата не добились. — Ладно, мне пора. Надо проследить за исходом испытания. Вдруг за это время еще какая тройка вернулась. Мужчины разошлись в разные стороны, а я не могла сдвинуться с места. Сердце стучало так, словно готовилось выпрыгнуть из груди. Я даже руку приложила, надеясь удержать его на месте. «Хозяйка, ты чего так разволновалась?» — уточнил череп. А я и слова сказать не могла. За меня это сделал мой кот. «Пять лет назад пропали мать и бабка Али, как раз попав в ведьмин круг. Совпадение? Что-то мне подсказывает, нет». «М, м действительно не похоже на совпадение», — согласился Череп. «А я прикрыла глаза, пытаясь выровнять дыхание и унять ярость. Неужели эти годы не в первый раз пытаются использовать ведьм? Да еще для чего? Всем известно, открыть ведьмин круг по собственному желанию невозможно. Так до чего они добиваются?» Того, что на самих ведьм им плевать, я уже догадалась. Понять бы еще, как они собираются пойти против природы и законов магической энергии. И что думают делать со всеми нами. С трудом удержала себя на месте, чтобы прямо сейчас не побежать вслед за мужчинами и не вызнать у них всю правду. Знаю, глупо. Вряд ли бы они после такого стали ждать пару месяцев. От меня явно попытались бы избавиться незамедлительно, чтобы никому не успело рассказать, для чего на самом деле пригласили ведьмочек в академию. Зато теперь многое становится понятно. Интересно, ректор в деле? — но долго мы что сидеть будем, — ворчливо уточнил фамильяр. Пришлось вставать и брести в сторону полигона. Если я думала, что одна такая умная, то просчиталась. Уже на подходе заметила две фигуры, пока скрытые куполом. Я остановилась. Идти или повернуть обратно? И пока я размышляла, одна из фигур обернулась в мою сторону. Купол на мгновение упал, и передо мной предстали мои вновь обретенные напарники. Я прекрасно видела недовольство на их лицах, но все же первым подал голос эльф. — Иди уже сюда. Будем проверять силу, пока нас никто не видит чтобы в случае чего суметь объяснить, откуда что взялось, — подхватил демон. И я пошла. Стоило ступить за черту, как снова поднялся купол. Сын-товар тут же спрыгнул с рук, куда забрался еще в кустах, и отошел на безопасное расстояние. Он то и дело поглядывал на парней, но пока молчал. Они же на него и вовсе не обратили внимания. Череп я тоже передала кошаку. Тот, как ни странно, взял моего нового помощника двумя лапами и бережно прижал к себе. На меня на миг напала подозрительность. Откуда это у сантовара вдруг проснулась такая тяга к моей черепушке? Но думать не дали напарники. Зыркнули так, что я тут же обратила свое внимание на них, оставив пока питомцев. — С чего начнем? — спросила и прислушалась к себе. — Я пока не ощущала особых изменений внутри, но кто знает, как оно все устроено. Все же у нас, ведьм, совсем другая структура магических потоков. «Для начала узнаем, чем нас вообще наградили», — деловито поведал ушастый. Он же выложил в центр три прозрачных кристалла, а чуть дальше положил четвертый. Тот был покрупнее, раза в два имел восемь граней, каждая из которых сейчас переливалась на солнце. На мое недоумение отозвался рогатый. «Это призма из Хариара. Если полностью заполнить хоть одну, можно использовать как дополнительный источник энергии в случае нужды». Они же показывают, каким даром владеет мака в нашем случае и ведьмочка. «Но в то же время даже, чтобы заполнить одну призму, необходим высокий уровень силы. Это не каждому дано», — подхватил ушастый. Глазами указав на самый большой кристалл, пояснил. «Это аж хват. Если его заполнить хотя бы наполовину, то одной его энергии хватит, чтобы закрыть порядка трех мощнейших ведьминых кругов. За таким камнем всегда шла охота, если он заполнен» так что о нем никому ни слова. И не собиралась даже. Буркнула про себя, посмотрев на парня и по очереди. Как бы тихо я ни говорила, меня услышали, но сделали вид, что не обратили внимания. Я все же еще и кивнула, и чтобы не тратить время, выбрала один из кристаллов, поменьше, тот, что был ближе всего ко мне. Ребята тоже разобрали себе камешки. И начался процесс вливания силы. У напарников это выходило легко, их магия текла ровным тонким потоком, а вот у меня возникли проблемы. Не успела выпустить часть силы, как она потоком устремилась не только к моему камешку, но и к ошхвату, словно он привлек ее намного сильнее. — Ого, тебе надо будет придумать амулет присвистнул демон, а я даже глянуть на него не могла, с трудом удерживая собственную силу. Она текла и текла! Будь это мой резерв, он бы давно истощился, но я еще и из окружающей среды брала, преобразовывала, пропускала через себя и заполняла кристаллы. Раньше так определенно не умела, да и сейчас мне стало сложно контролировать сей процесс, будто сама сила действовала так, как ей заблагорассудится. Я несколько раз пыталась остановиться, но у меня не получалось. — Да остановите ее кто-нибудь, без толочи возмутился Сантовар. «Неужели не видите, что она сейчас свалится? Ей же сложно держать такой поток с непривычки! Она этого никогда не делала!» Тут отмерли и напарники. Эльф накинул на меня щит, демон просто перехватил мои руки, прошептал несколько слов на незнакомом мне языке и прижал к себе мое разом ослабевшее тело. И хотела бы возмутиться, но не получалось. Накатила слабость и головокружение. Кажется, я перестаралась. «В объятиях демона оказалось так хорошо и уютно!» Я сама на миг испугалась. Не хватало еще заинтересоваться этим заносчивым типом. А все как раз к тому и идет. И ведь прекрасно понимала, что сейчас это вынужденная мера, но ничего поделать с собой не могла. Так хотелось еще понежиться, но хорошего понемногу. — Можешь меня отпустить? — пролепетала заплетающимся языком. — Уверена? — Неужели рага рогатый может о ком-то беспокоиться? Но я все же кивнула. Правда, тут же мне прилетело. Постарайся восстановиться на руках. Я тебя таскать не намерен. М да. Вот тебе, Алья, и беспокойство. А я только собралась пересмотреть свое отношение к этому наглецу. Ну ладно. Сам виноват. Получит такое отношение, какое заслуживает. Я тоже умею бить словами, когда это надо. Так, напарники, что мы имеем? Ушастый подошел к призмам, а потом уставился на ашхват, заполненный на четверть. «Мы с демоном молчали», — Ушастый продолжил. «А имеем мы с вами три дополнительные стихии — вода, земля и огонь. Помимо этого, менталистика и прорицание. И как плод на древе, сила каждого из нас поднялась на три пункта. Получается, у меня уже десятка, степень архимага». «У меня тоже». Кивнул демон, и теперь оба уставились на меня. Я же с непониманием смотрела на обоих. «У ведьм другая система силы», — поведала на всякий случай, не понимая, чего они от меня ждут. Ребята хохотнули. Я сперва не поняла причину их веселья, но они пояснили. «Ведьмочка, теперь какая бы сила ни была у ведьм, но у тебя, как я вижу, стабильная шестерка. Для мага это великолепный результат». «Но я не маг!» выдохнула, пытаясь сообразить, чем мне это грозит. — В том-то и дело. Теперь тебе обязательно необходимо амулет сокрытия силы. На нее само он не повлияет, но другим об этом знать не стоит, и да. — Воздержись от колдовства, иначе многие поймут, что ты помимо ведьминской силы владеешь еще и магией, как мы все. Такой вообще редкость. Пустота тебя знатно одарила, — поведал задумчиво эльф. — Да и нас не обделила, — усмехнулся криво демон. Оба уставились на меня, а я что, переваривала новость? — Действительно необычно. Кому скажи, никто не поверит. — И от проклятий! — подал голос Сантовар, заставив меня вздохнуть. — Иначе точно никто не распутает того, что ты там навертела. Лицо обожгло. Я почувствовала, как оно загорелось. Ну, кошак, зараза такая, мог бы и промолчать. Вон как на меня уставились оба напарника, но вслух ничего не сказали. Вместо этого эльф глянул на меня еще раз, но уже оценивающе, потом уточнил. «Пришла в себя?» — кивнула. «Тогда поднимайся, будем втроём заполнять ошхват Чем больше сольем в него силы, тем меньше останется в резерве. Никто и не заметит, насколько наша магия увеличилась». «Хм, логично. Тогда и у меня будет время на изготовление амулета». Варить зелье, подавляющее силу, я бы не рискнула. Все же артефакт намного лучше. С ним хотя бы колдовать можно потом. А зелье может повести себя непредсказуемо, особенно с учетом моей новой силы, и непонятно, какие дополнительные функции я по незнанию и по случайности могу туда влить. Встав, удивилась. Слабости как не бывало. Я подошла к ребятам. Они о чем-то тихо переговаривались между собой. Потом как-то странно уставились на меня. Захотелось попятиться, но я стойко выдержала взгляды обоих, правда, не удержалась и уточнила. что это вы на меня так смотрите? Словно расчленять собрались!» «Какая заманчивая идея!» — мурлыкнул демон. «Но, к сожалению, уже неосуществимая. Мы связаны, причинить вред тебе уже не получится, если не хотим сами пострадать. А с каким бы удовольствием я испытал твою шейку на прочность!» Меня так и подмывало показать ему язык, но сдержалась. Это хорошо в детстве, сейчас уже не по чину. Правда, все равно я находилась в неведении относительно их взглядов. Пояснил эльф. «Алья, мы сейчас объединим силу. Тебе надо будет в нашу вплести свою. Сможешь?» «Понятия не имею, никогда ничего подобного не делала. Но попытаюсь, если надо». Несколько секунд я наблюдала, как оба парня выпустили магию, потом объединили ее в один поток. На первый взгляд ничего сложного. И я сперва прицелилась, потом дополнила и свою. Сперва ничего не получилось, она ушла в пустоту, но потом демон снова на незнакомом языке прошептал заклинание, притягивая к себе мою магию. Он сам вплел ее в их поток. И вот уже наша общая сила, переливаясь разными оттенками, устремилась в ваш хват а я завороженно наблюдала, как призма засветилась. Несколько томительных минут, и мы все трое улыбнулись. К моменту, как наш поток иссяк, кристалл оказался заполнен чуть больше половины. Он как ушастый радуется. «Отлично! Еще пара таких вливаний, и мы станем единственной, владеющие полным охватом Такого ни у кого не получалось. «Не торопись загадывать», — предупредила я. «Пустота любит пошутить» а направо Радоваться будем, когда достигнем цели. Нехотя согласился со мной демон. — А сейчас отдыхать. Скоро ужин. Лично я голоден, как стая цирхов в период гона. — А кто это? Мое любопытство вылезло вперед. Смолчать не получилось. — А, эта тварь похожа на крыс, только с рогами. Размер, как у хорошей рыси или пантеры. Кровожадные. А в период гона одна такая особь может уничтожить целый город. Я повела плечами, глянула с сомнением на напарника, после чего снова не смогла промолчать. Уж больно интересно мне стало, откуда ему известно об этих особях. У нас в бестиарии я такого не видела. Лично встречался? Пришлось. На лицо парня набежала тень, и сколько бы я ни ждала, продолжать он не стал. Вместо этого поторопил, и они с ушастым покинули полигон. «Эй!» — А дальше? — вырвалось у меня. Но отвечать никто и не подумал. Оба даже оборачиваться не стали, но помахали мне руками, продолжая удаляться. Я выругалась. Потом махнула рукой. У меня еще будет время выпытать явно занимательную историю. И как бы демон не сопротивлялся, я все равно упорная и добьюсь своего. Оставшись одна хлопнула себя по лбу, вспоминая, что собиралась им рассказать о подслушанном разговоре и забыла. Вот же правильно Сантовар говорит. Дурында! но ну, не бежать же след за ними. Ладно, потом расскажу. Времени еще много. Как там сказал один из них, у нас два месяца впереди. Знала бы я в тот момент, что расслабляться нельзя, неприятности настигнут уже очень скоро. Точно бы догнала парней и поговорила с ними. Но я пока ничего не знала, потому просто отправилась -то -то. сперва в общежитие, чтобы проверить, кто еще справился с заданием. А потом уже можно и в столовую. Я и правда ощутила зверский голод. Наверное, это из-за большого расхода сил и энергии.